известный в Китае и за его пределами стиль Шаолиня. Начиная с эпохи Хань, занятия боевыми искусствами на центральных равнинах страны достигли определенного уровня. Особенно это касается Шаолиня, который после периодов Суй и Тан стал основным центром изучения кунг-фу. Шаолиньские монахи создали традицию изучения боевых искусств чтобы обеспечить защиту монастыря и охрану законов. Они активно усваивали ключевые традиции основных школ и направлений кулачного боя, сочетая их с собственными техниками кунг-фу. В результате этого сформировался богатый по содержанию и мастерству шаолиньский стиль, который оказался не только неразрывно связан со всеми основными направлениями боевых искусств Китая, но и оказал существенное влияние на школу Эмэйшаня, Нанцюань, Синьи Тюань и Тайцзи Тюань. Шаолиньский стиль направлен не только на укрепление тела, духа и боевых способностей, но и на установление единства кулачного боя и философии чань. Основной целью тренировок – становится преодоление собственных возможностей и обретение, согласно учению Чань, сокровенного знания и высшей мудрости. В богатом культурном содержании заключается главное отличие шаолиньского ушу от остальных. Школа Шаолиня уделяет основное внимание защитно-атакующим движениям, которые связаны в комплексы приемов. Акцент ставится на сочетании динамики и покоя, равновесии инь и ян, взаимопроникновения твердого и мягкого. Во время передвижения соблюдается принцип единства шести компонентов. Ноги должны работать в сочетании с руками, локти с коленями, плечи с бедрами, сердце с мыслями, мысли с пневмой ци, пневма с силой. Шаолиньское Ушу обладает наиболее разработанной системой самым большим количеством стилей и широчайшим содержанием. Согласно Шаолинь-Си Цюань-Пу, учебник кулачного боя монастыря Шаолинь, в нем насчитывается 544 приема, из которых 108 относятся к кулачному бою, 193 – к бою с оружием, 72 являются особыми приемами «захват», «удар» или «удержание» и еще 171 носят смешанный характер. Правление императора под девизом Вань династии Мин, известнейший мастер боевых искусств из монастыря Шаолинь Сюан Цзи посвятил свою жизнь изучению принципов кулачного боя. Секреты своего учения он передал Чэнь Сун Цюаню и Чжан Мин Э. В начале эпохи цин «Джан Кун Джао» на основе уроков «Джан Мин Э» составил канон кулачного боя «Цюань -зин». Впоследствии, в период правления императора под девизом «Сянь Фэн», большое влияние на передачу и развитие шаолиньского ушу оказали труды Ван Цзю Юаня Тушуо» «Наглядная методика внутреннего кунг-фу» и «Дзянь Пэн Джо» «Шаолинь Дань Дао Пу». Шаолиньское руководство по владению Даньдао. Система кулачного боя в шаолиньской школе насчитывает более сотни разновидностей. Среди ее основных технических комплексов следует упомянуть следующие. 18 рук архатов, шаолиньский малый хунгар, шаолиньский большой хунгар, лоханцюань, стиль архата, мэйхуацюань, кулак с левого цветка, чань хусень емменнь тюань кулак школы сердца и мысли защищающий издали шаулинский чао ян кулак обращенный к солнцу шавлинский пао тюань пушечный кулак мэн ху тюань кулак свирепого тигра дзуй тюань стиль пьяного люха тюань кулак шести соответствий хоу тюань стиль обезьяны хей ху тюань «Черного тигра». О разнообразии вооружения в шаолиньском ушу лучше всего говорит выражение «18 видов оружия». Самой известной техникой здесь является владение шестом, которое подразделяется на следующие виды. Шаолинь-гунь – шаолиньский шест, юань-хоу-гунь – шест обезьяны, фэн-хоу-гунь – ветра и огня, ин-шоу-гунь – темной руки – Дао чагунь, шесть великого чудовища, Шаоху гунь, огня, дня, Шаодзы гунь, шесть весла, Цяо майху агунь, малого сливого цветка. Шаолинское искусство владения дао отличают сила и стремительность. Можно выделить следующие его разновидности: Шаолинский Чаньтоу дао, танцующий дао, Шаолинский Чуньцу да дао. Большой Дао Весны и Осени. Шаолинский Кунь-Лунь-Шуан-Дао. Двойной Кунь-Луньский Дао. Цисин-Дань-Дао. Одинарный Дао Большой Медведицы. Бао-Юэ-Дао. Дао Охвата Луны. Фотохо-Дао. Огненный Дао Будды. Одним из самых наиболее используемых типов оружия в Шаолине является меч. Если верить одному выражению, то во время танца с мечом достигается изящество и свобода, а поступь становится, как у летящего дракона. Среди шаолиньских техник владения мечом следует выделить такие. Шаолиньский цянь-кунь-дзянь – меч цянь-кунь, Шаолиньский дамо-дзянь – меч дхармы, Утан-дзянь – меч пяти залов, Цин-лун-дзянь – зеленого дракона, Шисин-дзянь – десяти фигур, бы дзянь, белые обезьяны и тому подобное. Также следует упомянуть такие виды оружия, как трёхзвенная палка, колотушка, булава с шипами, парные кольца, серповидная алебарда, веревка с грузом, сдвоенный стилет и другие. Шаолиньскую систему кулачного боя характеризуют упорядоченная структура, простота движений, ритмичность, стремительность жесткость приложения силы и другие стилевые особенности. Ее приемы известны своей сжатостью и содержательностью, простотой и практичностью, ловкостью и изменчивостью. Подъемы и приседы, атаки и отходы выполняются на одной линии. Требуется, чтобы бой мог проходить в ограниченном пространстве. Для этого во время контактного боя Требуется то отступать, то приближаться. При этом ноги не должны перемещаться больше, чем на два-три шага. Обязательным является соблюдение принципов единства тела и духа, ни прямота, ни кривизна, совмещение кулачного боя и учения чань, единство защиты и нападения, совмещение внешнего и внутреннего. Шаолиньское ушу, основанное на кулачном бое, и шестом, характеризуется не только высоким техническим уровнем, но и богатым культурным содержанием. На сегодняшний день оно уже стало одним из символов признания национальной китайской культуры в многоязыковой глобальной среде. Сейчас в мире насчитывается несколько тысяч людей, которые хотели бы приехать в Шаолинь и пройти там курс обучения кунг-фу. Шаолиньский стиль – стал всемирно известным источником культурного богатства и теперь постепенно выходит из монастыря во внешний мир.